Это интересно. Наталья Врублевская. Договор с Дедом Морозом. Новый год – символическая граница между прошлым и будущим, удобная точка отчета для важных изменений в жизни. Например, для того, чтобы бросить курить, заняться спортом, сбросить лишний вес, выучить иностранный язык, а чтобы новогодняя инициатива не угасла, можно прибегнуть к некоторым хитростям. Обычно желание изменить что-то в жизни возникает из-за недовольства собой. Но чтобы выполнить данное себе обещание, одного только недовольства недостаточно. Нужна четкая мотивация. Как ее сформировать? Мечты и цели – основы любого движения вперед. Если не знаешь, чего хочешь, получишь то, чего не хотел. Попробуйте заключить договор о намерениях. Если это происходит в Новый год, назовем его «договором с Дедом Морозом». В предпраздничной суете выделите немного времени, чтобы проанализировать, каким был для вас уходящий год. Что примечательного произошло в вашей жизни? Вспомните все свои достижения. Это важно. Отмечая победы, вы программируете себя на успех. Вспомните и то, что не удалось. Но не ругайте себя за неудачи. Отрицательный опыт тоже важен. Подумайте, чему вас научили эти события. И если нереализованные цели по-прежнему актуальны, подумайте, что можно сделать, чтобы их достичь. Попрощайтесь с прошлым годом, с благодарностью и наметьте новый жизненный план выполнять который начнете с Нового года. Но прежде чем что-либо планировать, подумайте, действительно ли вам нужны те перемены, которые вы собираетесь внести в свою жизнь. Может быть, они продиктованы модными стереотипами или вызваны чувством зависти, соперничеством или подражанием кому-то. Учтите, что желания должны быть исключительно личными. Их исполнение должно зависеть в первую очередь от вас, а не от окружающих. Возьмите лист бумаги и составьте список своих целей на этот год. Затем постарайтесь искренне ответить на несколько вопросов. Итак, насколько значима эта цель для вас? Ответ может быть «я этого очень хочу» или «было бы неплохо». С какими трудностями вы столкнетесь, воплощая свои планы в жизнь, и насколько реально эти трудности преодолеть? Взвесьте свои возможности, подумайте, найдете ли вы для этого необходимое время, а если потребуются и средства. Как скоро вы собираетесь добиться результата? Как перемены в вашей жизни отразятся на ваших близких? Не ухудшат ли они отношения в семье? Не требуйте от себя слишком многого, ведь именно из-за этого очень часто не осуществляются самые благие намерения. Поставив перед собой сразу десяток задач, вы будете распыляться и, скорее всего, не справитесь ни с одной из них. Ваши цели должны быть реалистичными. Вряд ли вам удастся к концу года овладеть японским языком или, например, за неделю похудеть на 10 килограммов. Отсеяв из списка все лишнее и невыполнимое, постарайтесь правильно сформулировать свои обещания. Они должны быть не торжественными заявлениями, а программой действий на предстоящий год. Формулировки должны быть четкими, понятными, конкретными, определенными по времени. Старайтесь как можно точнее указать, чего вы хотите в действительности. Скажем, если вместо размытого, неопределенного «хочу похудеть» пообещать себе в течение двух месяцев не есть после шести вечера, отказаться от чипсов, конфет, мороженого, вероятность выполнить обещание значительно выше. А говорите для себя условия невыполнения того или иного обещания. Например, проливной дождь или сильный мороз могут стать препятствием для пробежки, праздники, поблажки в диете и тому подобное. А говорив все это заранее, вы избавите себя от угрызений совести и чувства вины. Кроме того, у вас не возникнет ощущения, что вы нарушили свой план, а значит, вам будет легче собраться силами на следующий день. Используйте все элементы договора, укажите дату начала и дату завершения его действия, ответственность за невыполнение, форс-мажорные обстоятельства. Теперь, когда вы точно знаете, чего хотите и как будете этого добиваться, вы уже встали на путь к осуществлению своих целей. Теперь прочь сомнения. Забудьте фразы. «Вряд ли у меня получится». «Смогу ли я справиться?» «В моем возрасте это невозможно». Вместо этого говорите себе. «Это обязательно осуществится». Произнося эти слова, вы трансформируете мечту в мотивацию. Приняв решение, приступайте к изменениям в своей жизни в день X не откладывайте ничего на завтра или до лучших времен. Но осуществляйте перемены постепенно, медленно расставаясь со старыми привычками. Пытаясь сразу радикально изменить их, вы обрекаете себя на провал. Если вы осознаете, что сладкое вам вредно, не запрещайте себе сладости совсем, а, к примеру, кладите в чай вместо двух ложек сахара одну или съедайте не пять конфет, а две. Бросать курить – Тоже проще, если постепенно сокращать количество выкуренных сигарет в день. Начинайте с таких небольших изменений, которые даются вам проще всего, и только потом переходите к более сложному. Если вы вознамерились вести активный образ жизни и в итоге выполнять физические упражнения по часу 5 раз в неделю, начните с 15-минутной, но ежедневной разминки, постепенно увеличивая время занятий. Руководствуясь правилом «лучше мало, но постоянно», чем «много, но редко» и разбивая каждое свое обещание на несложные, легко осуществимые действия, вы значительно повышаете свои шансы на успех. Проводите новые занятия регулярно и по возможности в одно и то же время. Так будет легче сформировать привычку. На формирование и внедрение в жизнь новой привычки потребуется от 20 до 40 дней. Все это время вам будет нелегко но затем новое занятие станет одним из обычных дел. Расклейте стикеры по квартире в тех местах, где вы будете их часто видеть, чтобы они напоминали вам о данном обещании. Для того, чтобы следить за достигнутыми результатами, стоит завести дневник. Записывайте в него, что из намеченного вы выполнили, а что нет, почему так получилось и каковы ваши ощущения от достигнутых успехов. Дневник будет стимулировать вас, помогать, поддерживать в трудную минуту. Важнейшее условие – вера в себя. Если в глубине души не верить в осуществление запланированного, такой настрой помешает добиться желаемого результата. Поощряйте себя за промежуточные результаты на пути к конечной цели, но помните, что награда не должна ей противоречить. К примеру, если вы стремитесь похудеть, не вознаграждайте себя тортом. Если вы бросаете курить, премия не должна быть связана с табаком. В качестве поощрения выберите то, что доставит вам удовольствие, и в какой-то мере компенсирует некоторые неудобства, непременно связанные с любым изменением. Не унывайте и не опускайте руки, если по каким-то причинам выполнение данного себе обещания срывается. Да, добиться желаемого пока не удалось, но это вовсе не значит, что не получится завтра. Лучше поразмыслите над неудачей, учтите допущенные ошибки и двигайтесь вперед к исполнению желаний. Добиваться поставленных целей помогает такой прием, как визуализация. Рисуйте в своем воображении картинки того, как изменится ваша жизнь после достижения цели. Прислушайтесь к внутренним и физическим ощущениям и эмоциям. Нет ли дискомфорта и необъяснимых переживаний. Если что-то подобное возникает, возможно, цель выбрана неправильно. Полезно как можно чаще и во всех подробностях представлять себе результаты уже выполненного обещания как вы свободно говорите на иностранном языке, водите машину, носите красивое платье на размер меньше и тому подобное. Единственный продуктивный путь – выступить по отношению к самому себе в качестве Деда Мороза, исполняющего желания. Если человек хочет измениться, никто и ничто не в силах ему помешать. Конец статьи.